После его ухода тысячи неясных чувств охватили вдову Сифуэндеса. Ей было стыдно, что она объяснилась в любви человеку, которого не могла удержать. Но, будучи убеждена, что он страстно влюблен в нее, и что только интересы друга понудили его отказаться от руки, которую она ему предложила, Донья Теодора была достаточно благоразумна, чтобы оценить такое редкостное проявление дружбы, а не принять его за оскорбление. Но так как нельзя не огорчаться, когда не достигаешь желаемого, она решила на другой же день уехать к себе в имение, чтобы рассеять горе или, вернее, углубить его, ибо уединение скорее укрепляет любовь, чем ослабляет ее. Дон Хуан не застав Мендоса дома, тоже замкнулся у себя, чтобы без помехи предаться скорби. После того, что он сделал ради друга, он считал себя вправе хоть повздыхать о случившемся. Но Дон Фадрике скоро вернулся, и течение мыслей влюбленного было нарушено. Видя по лицу друга, что тот расстроен, Дон Фадрике так встревожился, что Дону Хуану пришлось для его успокоения сказать, что ничего не случилось и что ему нужен только покой. Мендоса тотчас удалился, предоставляя другу отдохнуть, но вышел он с таким печальным видом, что Таледец только еще сильнее почувствовал свое несчастье. — О, небо! Зачем случилось так? что нежнейшая в мире дружба стала несчастьем моей жизни», — молвил он про себя. На другой день Дон Фадрики еще не вставал, когда ему доложили, что Донья Теодора со всеми домочадцами уехала в свой замок Вильяреаль и что, по всем данным, не скоро оттуда вернется. Это известие горчило Дона Фадрике и не столько потому, что тяжело расставаться с любимой женщиной, сколько потому, что она скрыла от него свой отъезд. Не зная, что думать, он все же почувствовал в этом дурное предзнаменование. Он собирался пойти к своему другу, поговорить об отъезде Доньи Теодоры, а также узнать, как его здоровье, но еще не успел одеться, как-то сам вошел в его комнату и сказал. Я пришел вас успокоить насчет моего здоровья. Сегодня я чувствую себя гораздо лучше. Это приятное известие немного утешает меня, а то я получил сейчас дурные вести. На вопрос Дону Хуана, какие это дурные вести, Дон Фадрики, выслав из комнаты слуг, ответил. Дония Теодора утром уехала к себе в поместье и, как полагают, надолго. Ее отъезд меня очень удивляет. «Зачем она скрыла его от меня?» «Что вы об этом думаете, Дон Хуан? Здесь должно быть таиться что-нибудь для меня неприятное!» Дон Хуан воздержался высказать свое мнение и старался уверить друга, что нет никакой причины волноваться из-за того, что Доня Теодора уехала в деревню. Но Мендоса, не удовлетворившись доводами друга, перебил его. Все эти разговоры не рассеют подозрения закравшегося мне в душу, заметил он. Вероятно, я по неосторожности сделал что-нибудь такое, что не понравилось Донье Теодоре, и она в наказание мне уезжает, не удостоив даже сообщить, в чем моя вина. Как бы то ни было, я не могу оставаться в неизвестности. Поедем, Дон Хуан, поедем к ней, я велю оседлать лошадей. Я вам советую ехать одному, сказал Толедец. Такое объяснение... Должно происходить без свидетелей «Дон Хуан ни при каких обстоятельствах Не может быть лишним, — возразил Дон Фадрике «Дон Теодори известно, что вы знаете все Происходящее в моем сердце Она вас уважает Вы не только не помешаете, но, напротив Поможете расположить ее в мою пользу Нет, Дон Фадрике, мое присутствие не может быть вам полезно Возразил Толедец «Поезжайте без меня, прошу вас» — Нет, мой милый Дон Хуан, — настаивал тот, — мы поедем вместе, я жду от вас этой дружеской услуги. — Какая жестокость! — воскликнул Дон Хуан с горечью. — Зачем вы требуете, чтобы я из дружбы к вам сделал то, на что я не могу согласиться? Эти слова, смысла которых Дон Фадрики не понял, а также резкий тон, которым они были произнесены, немало удивили его. Он внимательно посмотрел на друга. «Что означают ваши слова, Дон Хуан?» — спросил он. «Какое ужасное подозрение возникает в моем уме!» «Ах, довольно вам таиться и мучить меня, говорите! Почему вы отказываетесь ехать со мной?» «Я хотел скрыть от вас это», — отвечал толедец. «Но раз вы сами принуждаете меня высказаться, то мне дольше не следует молчать». «Перестанем радоваться, дорогой Дон Фадрике, что у нас одни и те же вкусы и привязанности. Они, к сожалению, слишком схожи, и черты, пленившие вас, не пощадили и вашего друга». «Донья Теодора, вы мой соперник!» — перебил его Мендоса бледнее. «Как только я убедился в своей любви, я старался ее преодолеть», — продолжал Дон Хуан, «я постоянно избегал вдову Сифуэнтеса, вы это знаете». Вы сами меня в этом упрекали Если я и не в силах был совсем побороть эту страсть Я, по крайней мере, укращал ее Но вчера эта дама велела мне передать Что желает поговорить со мной у себя дома Я отправился к ней Она спросила, почему я, как видно, избегаю ее Я придумывал всякие объяснения, она не поверила им Наконец она принудила меня сказать истинную правду я полагал, что после этого она одобрит мое намерение избегать ее. Но по странной прихоти судьбы, сказать ли вам Миндоса... Да, я должен вам это сказать. Теодора выказала мне полную благосклонность. Дон Фадрики был самого кроткого и рассудительного нрава. Но от этих слов он пришел в страшную ярость и, перебив друга, вскричал «Довольно, Дон Хуан! Лучше пронзите мне грудь, но прекратите этот страшный рассказ!» «Вы не только сознаетесь, что вы мой соперник, но еще говорите мне, что вы любимый праведное небо! Что за признание вы осмеливаетесь мне сделать? Вы подвергаете нашу дружбу слишком сильному испытанию! Да что говорить о нашей дружбе? Вы ее изменили, лелея вероломные чувства, в которых вы мне сейчас признались! Как я ошибся!» Я считал вас великодушным и благородным, а вы — двуличный друг, раз вы способны на любовь, которая меня оскорбляет. Я сражен этим неожиданным ударом, и я чувствую его тем острее, что он нанесен мне рукой. — Будьте справедливее ко мне! — прервал его в свою очередь Толедец. — Потерпите минуту! «Все, что угодно, только недвуличный друг! Выслушайте меня, и вы раскаетесь, что бросили мне такое оскорбление!» Тут он рассказал, что произошло между ним и вдовой Сифуэнтеса. Рассказал о ее любовном признании, о том, как она убеждала его отдаться страсти без загрузений совести, не видя в этом ничего дурного. Дон Хуан повторил все, что он отвечал на ее речи. И по мере того, как Дон Фадрики убеждался в твердости, с какой его друг вел себя, гнев его мало-помалу утихал. Словом, дружба взяла верх над страстью, и я отказался от любви Донье Теодоры, закончил Дон Хуан. Она заплакала от досады, но, боже мой, что за смятение вызвали ее слезы в моей душе, я еще до сих пор не могу вспомнить без трепета, какой опасности я подвергался. Казалось, что я непомерно жесток. И на несколько мгновений Мендоса сердце мое вам изменило. Но я не поддался слабости. Я поспешил удалиться, чтобы не видеть этих опасных слез. Однако недостаточно того, что я пока избежал опасности. Надо страшиться и за будущее. Я должен поскорее уехать. Я не хочу более показываться на глаза Доне Теодоре. Неужели после этого Дон Фадрики... Вы будете обвинять меня в неблагодарности и вероломстве. Нет, — ответил Мендоса, обнимая его. Признаю, вы ни в чем не виноваты. Глаза мои открылись. Простите мой незаслуженный упрек. Он брошен в порыве гнева под первым впечатлением. Простите влюбленному, который видит, что у него отнимают всякую надежду, увы. Как смел я думать, что Донья Теодора может вас видеть столь часто и не полюбить, не увлечься вашим обаянием, силу которого я испытал на себе. Вы – истинный друг. Я обязан своим несчастьем только злому року, и вместо того, чтобы ненавидеть вас, чувствую, что моя дружба к вам еще укрепилась. Как?» Вы из-за меня отказываетесь от обладания Дони и Теодоры. Вы приносите такую жертву нашей дружбе, и я не буду этим тронут. Вы можете победить свою любовь, а я не сделаю ни малейшего усилия, чтобы превозмочь свою. Я должен ответить на ваше великодушие, Дон Хуан. Отдайтесь вашему влечению, женитесь на Вдове Фуэнтеса. Пусть мое сердце страдает, если так суждено». Мендоса умоляет вас об этом. «Напрасно умоляете», — возразил Сарата. «Сознаюсь, я страстно люблю ее, но ваш покой для меня дороже счастья. А покой Теодоры...» Разве для вас безразлично, возразил Дон Фадрики. Не будем обольщаться. Любовь Ее к вам решает мою судьбу. Если бы даже вы удалились, если бы, желая уступить мне ее, вы стали влачить от нее грустное существование. Разве мне от этого было бы легче? Раз я ей до сих пор не понравился, значит, не понравлюсь никогда. Это блаженство, предназначено небом вам одному. Она вас полюбила с первого же взгляда. Ее влечет к вам естественное чувство Словом, она может быть счастлива только с вами Примите же руку, которую она вам предлагает Исполните ее и ваше желание Оставьте меня с моим горем и не делайте несчастным троих Когда только один из них может принять на себя всю жестокость судьбы В этом месте Асмодею пришлось прервать свой рассказ, потому что студент воскликнул. «То, что вы рассказываете, удивительно. Неужели в самом деле бывают такие благородные люди? Я вижу одних только ссорящихся друзей, да и не из-за такой возлюбленной, как Донья Теодора, а из-за отъявленных кокеток. Неужели влюбленный может отказаться от женщины, которую он обожает и которая отвечает ему взаимностью, только из нежелания причинить горе товарищу. Я полагал, что это случается лишь в романах, где рисуют людей такими, какими они должны быть, а не такими, каковы они в действительности. «Согласен. Эта черта необыкновенная», — ответил бес. «Однако она присуща не только романам, она присуща также и прекрасной природе человека». Это верно хотя бы уже потому, что со времени потопа Я видел целых два подобных примера, включая сюда и тот, о котором я говорю Но вернемся же к нему Друзья продолжали приносить жертвы один другому И, стараясь превзойти друг друга в великодушие, На некоторое время отрешились от своей любви Они перестали говорить о Теодоре Они не смели даже произнести ее имени Но в то время, как в Валенсии Дружба брала верх над любовью, в другом месте любовь словно в отместку За это царила безраздельно, подчиняя себе все прочие чувства Тонья Теодора в своем замке Вильяреаль на берегу моря вся отдалась любви Она неотступно думала о Доне Хуане и не теряла надежды выйти за него замуж хотя и не должна была бы на это надеяться после того, что он сказал о своей дружбе к Дону Фадрике. Однажды на заходе солнца, прогуливаясь по берегу с одной из своих горничных, она увидела лодку, которая причаливала к берегу. Доне Теодоре показалось, что там сидят семь-восемь человек очень подозрительного вида. Рассмотрев их внимательнее, она убедилась, что они в масках, И действительно, в лодке сидели люди, замаскированные и вооруженные кинжалами и шпагами. При виде их Донья Теодора вздрогнула. Заметив, что они собираются выйти на берег, и не ожидая от этого ничего хорошего, она быстро направилась к замку, время от времени оглядываясь, чтобы наблюдать за незнакомцами. Она увидела, что они высадились и пошли вслед за нею. Донья Теодора бросилась бежать со всех ног, но бежала она не столь быстро, как Атланта. Люди же в масках были легкие и подвижны. Они настигли ее у ворот замка и остановили. Госпожа и сопровождавшая ее горничная начали громко кричать. На их зов явились несколько слуг. Они подняли тревогу. Скоро сбежалась вся челядь Донья Теодора, вооруженная вилами и палками. Между тем, двое самых сильных из шайки схватили госпожу и ее прислужницу и понесли к лодке, несмотря на их отчаянное сопротивление. Другие в это время дрались с челядью замка, которая начинала их сильно теснить. Борьба длилась долго. Наконец, замаскированным удалось успешно исполнить свой замысел, и, отбиваясь, они возвратились к лодке». Это было как раз вовремя, потому что не успели похитить или отплыть, как увидели нескольких всадников, которые неслись во весь опор и, по-видимому, летели на помощь Донье Теодоре. Люди в масках поспешили отчалить, так что, как не торопились всадники, они примчались слишком поздно. То были Фадрики и Дон Хуан. Первый получил в этот день письмо, где ему сообщали из верного источника, что дон Альваро Понсе находится на острове Майорке. Там он снарядил одномачтовое судно и с помощью двадцати головорезов, которым нечего терять, собирается похитить вдову Сифуэнтеса, как только она приедет в свой замок. Получив это известие, Толедец и Дон Фадрики немедленно выехали из Валенсии в сопровождении слуг, чтобы предупредить Донью Теодору о замышляемом покушении. Они издали заметили на взморье толпу дерущихся и, подозревая, что происходит как раз то, чего они опасались, полетели во весь опор, чтобы помешать затее Дона Альваро. Однако, как они не спешили, они могли только быть свидетелями похищения, которое хотели предотвратить. Тем временем Альваро Понсо, гордясь успешным завершением своего дерзкого замысла, удалялся с добычей от берега. Его лодка шла по направлению к маленькому вооруженному кораблю, поджидавшему ее в открытом море. Трудно передать глубокое горе, которое охватило Дона Хуана и Дона Фадрики. Они посылали вслед Альвара Понса тысячу проклятий и сотрясали воздух горькими, но бесполезными жалобами. Слуги доньи Теодоры, воодушевленные их примером, не скупились на вопли, и скоро весь берег огласился криками. Ярость, отчаяние, горе царили на злосчастном побережье. Даже похищение Елены не вызвало при спартанском дворе столь ужасного уныния.